Похоже, Квик повстречался с полицейскими. Им явно не понравилось, что по округе разгуливает вооруженный темнокожий парень. На их глазах погибли два сослуживца. Вряд ли это добавило полицейским учтивости и выдержки. По дороге кто-то пробежал по направлению к жилым домам. Я пока решил не высовываться. Исчезновение взрыв машины не могло радовать террористов. Лучше пока переждать в относительно безопасном месте, а затем взглянуть, что происходит возле исследовательского комплекса. Я до сих пор ожидал с той стороны громкой сирены или еще каких-то атрибутов тревоги, но так ничего и не услышал, хотя и был уверен, что кнопка в комнате охраны сработала. Заодно стоило проверить, ушли злоумышленники или нет. Дорога оказалась пустынной, даже провод террористы с собой не забрали. Осмелев, я подкрался ближе и заметил явный признак того, что сигнал тревоги все-таки состоялся. Металлический экран надежно отгородил лабораторные корпуса от окружающего мира. Лишь бы у охранников хватило ума не высовываться. Во всяком случае, комнатка с большими стеклами, где постоянно сидел служащий охраны, сейчас выглядела пустой. То ли он спрятался, то ли отправился в погоню за злоумышленниками, что с его стороны было бы легкомысленным поступком. Теперь можно вздохнуть спокойно. Нам с Квиком удалось предотвратить теракт на термоядерном реакторе, да еще и остаться в живых. За Алонзо я все еще беспокоился, но у парня имелся огромный опыт общения с полицией. Еще больше опыт бегства от нее. Наверняка справится. В научный городок вскоре прибудет подкрепление. Один из полицейских при мне вызывал подмогу во время перестрелки с террористами. Вроде бы все складывалось замечательно, но что-то все равно не давало покоя. Сначала вспомнил о том, что кроме меня и Квика никто не способен дать показания против террористов. А затем перед мысленным взором промелькнули все наши сегодняшние подвиги, включая похороны мертвого мексиканца. Хорошие свидетели, нечего сказать. Профессиональный малолетний воришка и похмельный физик-теоретик с остро проявившимися криминальными наклонностями. Если террористы сейчас надумают замаскироваться, им достаточно выбросить пистолеты и мило улыбаясь прогуливаться по улицам. В лабораторных корпусах они использовали маски, и кроме нас с Квиком никто не видел творимых Люси, Джоном и Бородачом злодеяний. Только вот поверят ли копы темнокожему тинейджеру и белому, у которого за гаражом закопан труп? В следующий момент я догадался, куда сейчас направлялись террористы. Из четырех участвовавших в погоне полицейских выжили двое. Они знали в лицо преступников и представляли в данный момент угрозу для злоумышленников. Террористы потерпели неудачу с подрывом термоядерного реактора, и ничего другого им сейчас не остается, как ликвидировать двух самых опасных свидетелей – полицейских. После этого на меня и Квика можно не обращать внимания. Мы ничего не сумеем доказать. Даже взрыв машины не улика. С нее, наверное, уже стерлись все отпечатки пальцев, кроме моих. Ноги сами понесли в сторону научного городка. Едва ли я в режиме реального времени способен противостоять вооруженным бандитам. Но и у них не хватит наглости убить среди белого дня двоих служителей закона при свидетелях. Жители не могут не замечать, что творится на улице. Одна только перевернутая машина с кирпичами чего стоит. Полицейских нужно предупредить раньше, чем до них доберутся террористы, а то они способны выманить копов из городка и там безнаказанно лишить жизни. Размышляя набегут даже не сразу понял, что снова ускорился. Очень даже кстати, от прежнего преимущества в скорости над преступниками мало что осталось, но и этим следовало пользоваться. Впрочем, и полицейские в данный момент уязвимы как никогда. Хотелось надеяться, что Квик вел их далеко и террористам будет не просто отыскать свою цель. Возле автомобилей, где я недавно спровоцировал перестрелку служителей закона и террористов, спиной ко мне неподвижно застыл служащий охраны исследовательского комплекса, смотрел в сторону южного въезда в городок. Далее сверкали полицейские мигалки, и, судя по их количеству, подкрепление представляло собой серьезную силу. Молодец охранник, в одиночку решился на преследование сразу трех нарушителей правопорядка. Не знал же, что злоумышленники ускорятся и просто исчезнут из поля зрения. Но теперь все будет по-другому. Скоро произойдет синхронизация, и силы полиции окончательно восстановят власть закона в научном городке. Я остановился в двух шагах от охранника, приложив козырьком руку к лбу, стал вглядываться в приближавшуюся автоколонну. В левый висок уперлось что-то твердое, а следом раздался странно звучавший голос как при замедленном воспроизведении записи. «Привет, размытый. хорошо воровать». В следующий момент я получил удар по ногам сзади, что заставило непроизвольно согнуть колени. Сознательно завалился на бок, прикрывая телом взрыв машину. Надо мной, широко расставив ноги, стоял Джон, в форме охранника исследовательского комплекса. «Пришло время платить по счетам!» Продолжая держать на прицеле, он свободной рукой указал на вмятину во лбу. «Отдай мне то, что украл! Глупостей не делай!» «Тебе уже не убежать от ули. Тут был прав террорист, растягивавший слова так, что они напоминали змеиное шипение. «Ты почему не выкинул эту треклятую коробку по пути сюда?» — с досадой подумал я, а следом внутренний голос прокомментировал. «Без нее ты бы уже был мертв, бит!» Полиция приближалась к городку, но слишком медленно, чтобы спасти от неминуемой смерти. Тональность свиста постепенно повышалась, хотя и не было уверенности, в какой именно момент произойдет синхронизация. Желая немного потянуть время, сказал «Взрыв машины для вас бесполезна, в исследовательский комплекс уже не попасть, реактор в безопасности, как и ускоритель заряженных частиц». Его губы медленно растянулись в зловещую ухмылку. Ты говоришь, как бурундук-чип из мультфильма. Такой же дурацкий ускоренный голос. Считаю до трех размытый. Потом стреляю. Один... Достав из-за спины взрыв машину, показал Джону, надеясь выиграть еще несколько мгновений. «Может, поговорим как цивилизованные люди? Скоро здесь будет полиция. Не осложняй себе жизнь. Где твои сообщники? Лучше сдай их сам. Это поможет оформить сделку с правосудием». Тонкостей закона никогда не разбирался, но в кино преступникам часто предлагали сотрудничать с органами правопорядка. Подобные речи хорошо действовали на киношных негодяев. Похоже, реальный злоумышленник от них сильно отличался. Он взвел курок и произнес: "Два". Я коснулся второй рукой земли, создавая дополнительную точку опоры, и без замаха швырнул черную коробку прямо в лицо террориста. Он не ожидал такой дерзости или просто не увидел момента броска. Взрыв машины еще не достигла пункта назначения, а я уже перекатился в сторону, снова забрался под фургон, но не стал там оставаться. Сквозь свист. Услышал что-то среднее между стоном и хрипом. Оглянувшись, успел заметить, как медленно запрокидывается голова Джона, встретившаяся с коробкой. Теперь было необходимо бежать как можно быстрее, пока террорист не пришел в себя. Инстинктивно рванул к своему дому, пытаясь на ходу петлять, дабы ухудшить прицеливание. Бег во время ускорения напоминает длинные прыжки с зависанием в воздухе. Вот эта особенность и не позволяла маневрировать достаточно эффективно стараясь изо всех сил потерял равновесие и понял, что уже лечу на высоте около ярда, раскинув руки над живописной россыпью кирпичей. В этот момент настигла синхронизация, чему был безумно рад. Разумеется, с разгона плюхнуться на кучу каменных обломков неприятно в любой ситуации, но при ускоренном темпоральном поле неконтролируемое падение на жесткую поверхность имело бы катастрофические последствия. Никогда еще полицейские сирены не казались столь желанными. Следом вспомнил закопанном трупе и захотелось по возможности отдалить встречу со служителями закона. Поскорей бы съели этого мексиканца кроты или чем они там питаются. Господи, какая только чушь лезет в голову. Нужно отвечать за свои поступки, Пит, в том числе и за те, что совершил под влиянием трусливых мыслей, когда желал избежать ответственности. Чего совсем не хотелось, так это сдаваться правосудию на голодный желудок. В доме еды не было, в бар идти не позволяла совесть, только и оставалось, что наведаться к Джо и Мэри. В городок въехали полицейские, и на единственной улице стало по-настоящему тесно от машин, автобусов и вооруженных людей. Джон, похоже, надумал прекратить противоправные действия. Бежать не рискнул, остался на месте, держа над головой взрыв машину. Умное решение. Догадался сукин сын, что все закончилось. Быстро сориентировался. Не желая смотреть на арест негодяя, направился к коттеджу семейства Чаудари. «Дождусь у друзей появления копов, честно отвечу на вопросы, а дальше все в руках Фемиды. Заодно поведаю Джагдашу о наших салон-за приключениях. Коллеги-физику будет интересно узнать, что теоретические предположения относительно затухающих колебаний темпорального поля полностью подтвердились на практике». Из дома доносились приглушенные голоса, и один из них показался знакомым, «А я ему и говорю, бро, нельзя бояться террористов! Мы на своей земле, а они пришли сюда с преступными намерениями! Нужно защитить людей! Нельзя допустить взрыва термоядерного реактора!» «Какой вы храбрый, мистер Мозли!» В женском голосе, явно принадлежавшем миру слышались восхищенные нотки. «Как вы относитесь к курице под соусом карри?» «Надеюсь, что с Патриком все будет в порядке!» озабоченно произнес Джек Даш. «Плохо, что вам пришлось разделиться. Это стрельба. Просто в голове не укладывается, что такое возможно. Сколько, говорите, было террористов?» «Человек восемь, сэр. Но мы с Питом сделали все, чтобы их осталось только трое». «О мой бог, что подумает Джо?» Понимая, что интервью Квика нужно немедленно прекратить, я громко откашлялся и вошел в дом. «Ты жив, бро!» с набитым ртом проговорил Алонзо. Он восседал в гостевом кресле, уплетая восхитительно пахнущую стряпню миры. «Хороший вор должен уметь вовремя смыться! Моя школа, дамы и господа!» «Джак Даш, я...» «Да на тебе лица нет, Патрик!» — сплеснула руками Мэри. «Соскочила со своего места, пододвинула стул. Присаживайся на ногах, не держишься совсем!» «Ты цел, надеюсь?» — смущенно улыбнулся Джо. «Тут такое творится!» «Как прекрасно было прийти к людям!» «Искренне желающим тебе добра». Совсем не было сил ответить. Я просто кивнул, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Ох и вымотался ты, чувак!» Квик отвлекся, открывая входящее смс-сообщение на бывшем смартфоне Сюзан, затем сообщил. «Я на этот адрес хавчик через онлайн-сервис заказал. Шикарные невацкие бургеры и пиццу скоро доставят». «Деньги у тебя откуда?» Приятель усмехнулся, показал банковскую карту, изъятую у водителя Пантиака. «Пригадилось, бро!» Навалилась такая усталость, что даже вдох и выдох давался с трудом. Глаза закрывались сами собой. Почувствовал, как в одну руку суют какую-то еду, в другой оказалась зажата кружка с питьем. Мэри строгим голосом приказывала поесть, я послушно кивал, даже откусывал, и, совсем не чувствуя вкуса пищи, монотонно, и